Рампе вздохнула это означало еще одну поездку в Чим. Он появился там в субботу, зная, что она дома, и стал заброшать торговца принадлежностями для домашних животных. И вот удача и счастье. Она заинтересовалась специальной подставкой для заточки когтей, которая не раз выручала хозяев котов и кошек, иначе бы их любимцы ободрали все обои и мебель в доме. Он стоял в дверях в массивных темных очках, Щеря в улыбке фальшивые пластиковые зубы. И тут из гостиной вальяжной походкой вышел огромный, разноцветный кот и подозрительно уставился на пришельца. Он стал восхищаться красотой животного ласково, называя его кисочкой. «Иди сюда, Аламейн! Иди к мамочке!» — позвала кота мисс Бейтс. «Эль Аламейн! Северная Африка!» Там в 1942 году состоялось сражение, в котором погиб ее отец, когда ей самой было всего годик. Сьюзи тут же проверила, и оказалось, что это слово и есть код доступа. И так, чтобы войти в базу данных, Дарси Мисс Присцилла Бейс, личная и преданная секретарша Перегрина Слейда, использовала следующий набор «Пэбейс». И с его помощью могла проникнуть во все тайны частной переписки босса по электронной почте. Прикинувшись мисс Бейс, Сьюзи выкачала примерно сотню частных писем. Целую неделю Бенни занимался их анализом. У него есть друг, ведет колонку новостей из мира искусств в Observer. Вот три письма от одного и того же человека, звать Чарли Доусон. Человек весьма осведомленный, время от времени сообщает Слейду, о чем говорят в Кристис и Сотбис, полагая, что далеко не бесплатно. Что ж, этот подойдет. И вот Сьюзи сочинила на компьютере письмо Перегрину Слейду от Чарльза Доусона. Но отправлять его пока не стали. Бенни же между тем изучал каталог, составленный Домом дарси для следующего аукциона, который должен был состояться 20 мая. Посвящен он был почти исключительно голландским и фламандским мастерам, старой школы. И вот, наконец, указал на цветной иллюстрации где изображалась маленькая картина маслом на холсте. Вот это, сказал он. Трамп и Сьюзи подошли и уставились в каталог. То был натюрморт. бело-синяя дельфтская ваза с малиной стояла на самом краю старинного стола. Рядом лежали несколько раковин. Кто, черт возьми, этот корте? Спросил Трампингтон Гор. Лично я о нем никогда не слышал. О нем вообще немногие слышали, Трампи. Не такой уж выдающийся художник. Милсбургская школа, Голландия, середина 17 века. Его кисти принадлежат около 60 подобных натюрмортов, разбросанных по всему миру, так что тоже своего рода раритет. Он всегда писал примерно одно и то же – клубника, малина, спаржа, иногда рядом раковины. Довольно скучный, на мой взгляд, художник, но и у него имеются свои поклонники – «Так, теперь посмотрим, во сколько они там его оценили. В каталоге была указана приблизительная стоимость от 120 до 150 тысяч фунтов. Но почему именно «Корте»?» – спросила Сьюзи. «Да потому что есть в Голландии один мультимиллионер. Он просто помешан на «Корте». На протяжении многих лет собирает картины своего соотечественника. Сюда он, конечно, не приедет, но обязательно пришлет своего представителя» с незаполненным банковским чеком в зубах. Утром 20 мая дом Дарси при Большом стечении народа начал аукцион. Его снова проводил лично Перегрин Слейд. Он спустился вниз в зал проследить за подготовкой, когда его секретарша приняла поступившее электронной почты письмо. Было 9 утра, аукцион начинался в 10. Она прочла письмо и, сочтя, что это может быть важным, сделала копию с помощью лазерного принтера. Взяла копию, заперла кабинет и пошла искать своего начальника. Слейд проверял, как работает установленный на трибуне микрофон, поблагодарил секретаршу и пробежал послание глазами. Было оно от Чарли Доусона и действительно оказалось важным. перед дорогой вчера случайно услышал за обедом, что наш город посетил небезызвестный Мартин Гетти, поселился у друзей». «Желает остаться инкогнито. Тебе вряд ли известно, что у него в Кентукки крупнейший в мире конный завод, где разводят самых породистых лошадей. Имеется у него и частная коллекция живописи, которой никто никогда не видел. И вот я подумал, что он прибыл в Лондон, имея какой-то свой особый интерес. Удачи, Чарли!» Слейд сунул письмо в карман и вышел в вестибюль, где сидевшие за столиком девушки... Выписывали карточки потенциальным покупателям. Если покупатель не был хорошо известным в доме лицом и частым участником аукционов, ему полагалось заполнить специальный бланк. А затем девушки выдавали ему пластиковую карточку участника с номером. Тем самым как бы подтверждалось намерение активно участвовать в торгах. К тому же, что куда важнее, это помогало окончательно определить сделавшего большую ставку покупателя по номеру. В бланках указывались имя, адрес и банк. Было еще рано, четверть десятого, и к этому времени девушки успели заполнить всего лишь десять бланков. Ни в одном из них Мартин Гетти не значился, но Слейд прекрасно понимал, что мультимиллионер вряд ли будет выступать под собственным именем. Перемолвившись с хорошенькими девушками парой слов,